В подъездной аллее снялся с места автомобиль. Должно быть капитан Сиру». Сообщил свою новость Максиму и уехал. Я поднялась и медленно пошла через холл в библиотеку. Я не переставала перебирать в карманах ракушки, которые дал мне Бен. Теперь я крепко сжала их пальцами. Максим стоял у окна, спиной ко мне. Я задержалась у двери, он по-прежнему стоял, отвернувшись. Я вынула руки из карманов, подошла к нему, стала рядом. Взяла его руку и прижала к своей щеке. Он молчал, стоял, как стоял. «Прости меня», — шепнула я, — «мне так стыдно, так стыдно!» Он не ответил. Его ладонь была холодна, как лед. Я поцеловала ее, потом пальцы, один за другим. — Я не хочу, чтобы это упало на тебя одного, — сказала я. — Я хочу все с тобой разделить. Я повзрослела, Максим, за одни сутки. Детство осталось позади. Он обнял меня одной рукой и крепко прижал к себе. Моя сдержанность была сломлена, застенчивость тоже. Я стояла, уткнувшись лицом ему в плечо. — Ты простил меня, да? — сказала я. Наконец-то он заговорил. «Простил?» — сказал он. «За что я должен тебя простить?» «За вчерашний вечер», — сказала я. «Ты думал, что я сделала это нарочно». «А, это», — сказал он, — «я и забыл». «Я на тебя сердился, да?» «Да», — сказала я. Он снова замолчал, но все так же крепко прижимал меня к себе. «Максим», — сказала я, — «разве мы не можем начать сначала, с сегодняшнего дня?» встретить все, что нас ждет вместе. Я не прошу, чтобы ты меня любил. Я не стану требовать невозможного. Я буду твой друг, твой товарищ, как мальчик. Мне не надо ничего другого. Он стиснул мне щеки ладонями и поглядел на меня. Впервые я увидела... Какое худое изрезанное морщинами у него стало лицо! Как неузнаваемо он изменился! Под глазами лежали огромные тени. «Ты очень меня любишь», — сказал он. Я не могла отвечать, только смотрела неотрывно в ответ в его темные, полные муки глаза и бледное, неузнаваемое лицо. «Слишком поздно, моя девочка, слишком поздно», — сказал он. Мы упустили свой шанс, да и невелик он был. «Нет, Максим», — сказала я, — «нет». «Да», — сказал он, — «все кончено, это случилось». «Что случилось?» — спросила я. «То, чего я всегда ждал, то, что виделось мне во сне и наяву, день за днем, ночь за ночью, нам не суждено быть счастливыми ни тебе, ни мне». Он сел на диван возле окна. Я опустилась на колени, положила руки ему на плечи. «Я не понимаю тебя. О чем ты говоришь?» Он прижал ладони к моим рукам и заглянул мне в лицо. «Ребекка выиграла», — сказал он. Я, не сводя глаз, смотрела на него. Сердце лихорадочно билось в груди. Руки внезапно похолодели. «Ее тень была между нами с первого дня» сказал он. Ее проклятая тень отталкивала нас друг от друга. Как я мог прижать тебя к себе вот так, девочка моя, моя маленькая любовь, когда в душе у меня всегда был страх, что это случится. Я помнил ее глаза, когда она взглянула на меня перед смертью. Я помнил ее медленную коварную улыбку. Еще тогда она знала, что это случится, знала, что в конце концов она победит. «Максим», — шепнула я, — «о чем ты говоришь? Что ты хочешь мне сказать?» «Ее яхта», — сказал он. «Они нашли ее яхту». «Водолаз нашел ее сегодня днем. «Знаю, — сказала я, — капитан Сирл приехал и рассказал мне. «Ты думаешь о мертвом теле, да? «О скелете, который водолаз видел в каюте?» «Да, — сказал он. «Значит, она была не одна, — сказала я. «Значит, на яхте был еще кто-то, и тебе надо узнать, кто, да, Максим? «В этом все дело». «Нет, — сказал он, — ты не понимаешь». «Я хочу все с тобой разделить, любимый», — сказала я. «Я хочу тебе помочь».